Из других ящериц разнообразием форм выделяются многочисленные 120 видов сцинки. Ящериц аган в четверо меньше. В Новой Зеландии и на островах Полинезии их нет. Что касается всюду многочисленных в тропиках геккунов, то их в Австралии 35 видов, в Новой Зеландии 5 видов. На пятом континенте обитает более половины всех известных науке видов варанов, а именно пятнадцать. Эти полутора-двухметровые ящерицы хорошо плавают и лазают по стволам деревьев, даже начисто лишенных сучьев. Раскопки показали, что еще совсем недавно, в ледниковый период, в Австралии обитали огромные пятиметровые вараны. В Австралийской области немало ядовитых змей. Все семейства аспидов есть и ужи, и земляные змеи, тефлопиды и даже удавы. Как они сюда, в Новую Гвинею попали, зоогеографическая загадка. Ведь удавы – представители гигантских змей нового света. В Старом Свете их заменяют питоны. Тем не менее, удавы, хотя и в числе немногих видов, в Австралийской области здравствуют. В Новой Зеландии и на островах Полинезии змей нет. За одним странным исключением, на Фидже обитает эндемичный род аспидовых змей. В Тасмании тоже нет змей, как и крокодилов и варанов. Значительные площади Австралии заняты... аридными, сухими, маловодными землями. И удивительно поэтому, что этот континент располагает сравнительно большим числом амфибий, 112 видов. Это в основном лягушки, тритонов и саламандр нет. Многие из них наделены особого рода резервуарами для сохранения воды. Обширные мешки в брюшной полости, в лимфатических сосудах – И мочевом пузыре. В сухое время года запасенная в них в дождливый сезон вода постепенно расходуется по мере исчезновения ее в природе. Эти странные амфибии не из близкой родни нашим речным и прудовым лягушкам рода рана, а из семейства свистунов обильного видами в Америке. Удивительные хвостатые лягушки обитают на северном острове Новой Зеландии, на котором вообще нет больше никаких амфибий. Они живут в горах, откладывают яйца прямо на землю, и из яиц выходят не головастики, а готовенькие лягушата. Подобные им из того же семейства хвостатые лягушки обитают только на северо-западе США и юго-западе. Канады. Пресноводными рыбами пятый континент небогат. Морских – около двух тысяч видов вокруг берегов Австралии. Причина в том, что больших речных систем в Австралии нет, а многие из имеющихся рек в сухое время года пересыхают. И тем не менее эта страна обладает удивительной рыбой с легкими, двояко дышащей. Имя ее – неоцератод. Ископаемые остатки таких рыб найдены на всех континентах. Ныне же сохранились они, но других видов и родов, помимо Австралии, еще только в Африке и Южной Америке. Европейский энтомолог чувствует себя в Австралии более уверенно, чем зоолог, изучающий другие группы животных. Действительно, насекомые этой страны похожи или родственники своим собратьям из Европы. Эндемичных видов мало, однако и чуждых Европе насекомых достаточно. Все они иммигранты из тропических стран. Здесь обитают знаменитые кузнечики, странствующие лист формы тела, удивительно похожие на настоящие «листья». Богомолы, термиты. Песни цикад весной и летом составляют обычный аккомпанемент ночных звуков леса и саванны. Обитают здесь и зеленые муравьи-экофилы, прославившиеся тем, что пользуются своими личинками как орудиями труда. Строя гнезда, они склеивают паутинными нитями, которые выделяют личинки края листьев. Кроме Австралии, экофилы встречаются еще в Южной Азии и в Африке. Вводятся и муравьи, запасающие мед в раздутых большими шарами брюшках, словно в бочках. Они известны еще лишь в теплых странах Америки. Из настоящих эндемиков Австралии, Новой Зеландии и Тасмании – Чудное представление, любимое туристами, дают светящиеся комары. Собственно, светятся не сами взрослые комары, а их личинки, обитающие в пещерах. На мрачном фоне их сводов или отраженной в темной воде подземных озер сгрудившиеся огоньки комариных личинок Очень напоминают сияние звезд на небосклоне южного полушария. Пауки Австралийской области весьма своеобразны. Много древних четырехлегочных. Но самое интересное, немало общих видов с Индонезией. Это, в общем-то, понятно. Расстояния, разделяющее их, невелики. В минувшие эпохи эти районы объединяли сухопутные мосты. Менее понятна общность пауков австралийских и южноамериканских, много близких и идентичных родов. Другая странность. Тасмания поражает знатоков своеобразием своего паучьего населения. На этом острове живут пауки, близкие родичи которых обитают на далеком севере – В Галарктической области, в Северной Америке, Центральной Азии и в Европе. Есть и такие, родня которых в Южной Америке, а в соседней Австралии совсем ее нет. Наконец, только в Австралии живут общественные пауки рода Амаоробиус. В пещерах они плетут совместным трудом сооруженные полотно из паутины длиной порой до 7 метров. Так далеко отстоящие от Австралии Гавайские острова тоже включены в Австралийскую область, хотя некоторые зоогеографы и выделяют их в самостоятельный регион. Из автохтонных, то есть имеющих местное происхождение, сухопутных млекопитающих на Гавайских островах, обитает лишь один вид летучих мышей. Тут нет рептилий и амфибий, и ни одной действительно пресноводной рыбы. Фауна птиц, 90 видов, тоже бедна и состоит в основном из эндемичных видов. Много улиток, нигде, кроме как на Гавайях, не обитающих, два эндемичных семейства. Среди 428 видов жуков 352 эндемики. Наибольшее влияние на формирование фауны Гавайских островов оказала Америка. Много, но более поздних вселенцев и из Полинезии. Высокий эндемизм животного населения Гавайской подобласти доказывает, что ее фауна сформировалась уже очень давно, и новейшее воздействие на нее других зоогеографических регионов было слабым. Новейшее — это когда речь идет об естественном расселении животных. В настоящее время люди завезли на Гавайские острова много чуждых им прежде птиц, млекопитающих, рыб, лягушек и жаб, и один вид змей. Даже животный мир прибрежных вот выглядит сильно европеизированным. Ульрих Зедлак Безмолвие вечных льдов Антарктическая область Когда раскололось, Гондвана, Австралия, позже всех материков, отделилась от Антарктиды примерно 60 миллионов лет назад. Но как не похож животный мир этих двух, ныне отдаленных друг от друга континентов. Скалы Антарктиды, почти сплошь покрытые двух, трех, а то и пятикилометровым панцирем вечных льдов, безжизненные. Даже летом свободно От снега и льда лишь прибрежная узкая зона гальки. Здесь есть кое-какая скудная растительность – мхи, лишайники, водоросли, а местами и травы. Из млекопитающих антарктический материк посещают летом только четыре вида тюленей. Летом же гнездятся здесь семь-девять видов птиц, в основном буревестники –